Слово своё Кардиган не сдержал. Впрочем, винить Амара не имело смысла. Он честно доложил руководству обо всём, что делал, предпринимал и о чём говорил Козицкий, и получил приказ немедленно допросить полицейских и сотрудников скорой помощи, чем и занимался большую часть ночи. Выспавшегося и прекрасно отдохнувшего дознавателя Амар встретил слегка растрёпанным, с красными от недосыпания глазами и во вчерашней рубашке. Зато с бумажным стаканом кофе в руках, который купил специально для Казицкого, и, протягивая стакан, дознавателю доложил. «Вы были абсолютно правы!» «Я знаю!» — привычно ответил дознаватель, разглядывая надпись на стакане. «Вы допросили полицейских и сотрудников скорой помощи!» Кардиган зевнул. «Извините! Поздно лег в третьем часу!» «Кто раскололся?» Осведомился Козицкий, усаживаясь во внедорожник. Однако осведомился настолько безразлично, что если бы Омар не изучил манеру дознавателя, он бы вряд ли ответил. Один из патрульных, болтливый: "Как вы догадались? Это моя работа", сказал Козицкий, внимательно исследуя пластиковую крышечку бумажного стаканчика. Пообещали иммунитет, разумеется. Кардиган сделал глоток кофе и продолжил рассказывать, отвернувшемуся к окну дознавателю. Уже на следующий день после аварии их отправили на мелкий вызов, который оказался ложным. Ничего противозаконного по адресу не происходило. Зато их там поджидал мужчина, продемонстрировавший невероятную осведомлённость о состоянии счетов полицейских и некоторых деталях их личной жизни. Детали не важны, скажу только, что мужчина Как вы и предполагали, оказался коммуникабельным и щедрым. Он заплатил по миллиону каждому за то, чтобы они говорили, что вытащили из машины ту девушку, которую мы сейчас знаем под именем Кассандра Жар. Остальные подтвердили его рассказ, а куда им было деваться? Кардиган повертел в руке стакан, но пить не стал, продолжил. Сказали, что незнакомец угрожал им и их семьям. Ожидаемо. прокомментировал Козицкий. Они смогут опознать мужчину? Сейчас с ними работают художники, но надежды мало. Посла не Крауза явно носил парик, бороду, возможно, накладную и тёмные очки. То есть придётся ориентироваться лишь на рост и сложение и на то, что он говорил без акцента, и на то, что он говорил без акцента, согласился дознаватель. Немного, конечно, но больше чем ничего. Согласен. Амар снова помолчал. И всё-таки я считаю придуманный ими план подмены настоящего человека сложным, громоздким и и работающим, плавно перебил агента Козицкий. Хочу напомнить, мистер Кардиган, что мы вышли на мисс Жар в результате долгого и весьма тщательного расследования, которое никто не стал бы проводить в обычных условиях. Катец сказать, что в обычных условиях Кассандра Но ну, в смысле девушка, которую мы называем Кассандрой Жар, могла прожить под этой личиной всю жизнь? Вполне. Но как? Привычному агенту Кардигану мир в буквальном смысле слова распадался на глазах. Рушились считавшиеся незыблемыми скрепы, и в первую очередь та, что созданную в последнее десятилетие цифровую систему тотального контроля, можно оставить в дураках. Мисс Жар очень умна. сказал Козицкий. В принципе, эта фраза объясняла всё, но поскольку агенту Министерства внутренней безопасности явно хотелось знать больше, дознаватель продолжил. Она изменила все записи о себе и почистила фото. Переехала в другой город и, насколько я понимаю, прекратила всякое общение с друзьями и знакомыми из Балтимора. Это так, согласился Амар. Кроме того, официально объявили, что во время аварии пострадало лицо Кассандры и потребовалось провести несколько пластических операций. Поэтому мисс Жар достаточно было быть хоть чуть похожей на несчастную девочку. А как же следы от операций? Не унимался кардиган. Шрамы? Кто станет проверять их наличие? Кто вообще узнает о якобы сделанных операциях, если не проводить специальное расследование? И кто будет проводить расследование, если и так всё ясно? Девочка пострадала в автомобильной катастрофе, потеряла родителей и уехала в другой город к родственникам. Так просто? Не просто, не согласился Козицкий, принимаясь изучать наручные часы. Мисс Жар внесла изменения во все базы данных, причём внесла идеально, не оставив никаких следов, и нас должно радовать одно. Мисс Жар уникум. Настоящие гении из тех, что рождаются раз в столетие. Как же мы докопаемся до правды обычными методами? Вздохнул дознаватель. Будем думать и разговаривать с теми, кто может что-нибудь знать. Допрашивать? Несколько мгновений Козицкий молчал, после чего подтвердил. И допрашивать тоже. И уставился в окно. В недороднике как раз въехали на взлётное поле Балтиморского аэропорта и направились к самолёту, который должен был доставить их в Чикаго. А из Чикагского аэропорта в Аптаун, один из старых и весьма достойных районов у самого озера. Квартиры здесь стоили не так дорого, как в Линкольн-парке, но и не так дёшево, как в далёких от набережной трущёбах. В Аптауне селились люди со средствами, Но Медлайн Стоун, тётя Кассандры Жар, впечатление женщины богатой или хотя бы зажиточной не производила. Внешне всё выглядело как положено: хорошая одежда, сделанная мастером, стрижка, ухоженные ногти. Миссис Стоун в точности копировала образ успешной домохозяйки и вроде бы соответствовала своей весьма недешёвой квартире, из окон которой открывался прекрасный вид на озеро. Однако для полноценного образа миссис Стоун не хватало внутренней уверенности. Она изо всех сил старалась быть своей в окружающем её богатстве, но не могла пребывать в нём естественно. Чувствовалось, что достаток достался женщине недавно, и она до сих пор не может поверить свалившемуся на неё счастью. Или понимала, что в любой момент может его лишиться. И документы агента Кардигана вывели её из равновесия. Министерство внутренней безопасности выдохнуло миссис Стоун, жалобно глядя на Амара, который ответил ей суровым взглядом, идеально заученным и прекрасно отрепетированным. Совершенно верно, миссис Стоун спрашивать документы у казацкого женщины не стала, по умолчанию решив, что агенты работают в паре. Что ты случилось? Вы мне скажите, предложил Кардиган, уверенно проходя в гостиную. А тут неплохо. Что я должна сказать? Окончательно растерялась миссис Стоун. Да, она определённо ждала их визита, не именно их, но агентов, и не сомневалась, что в результате их визита лишится с счастливым образом обретённого достатка. Деньги были отличным направлением для развития разговора, однако Казицкий решил зайти с другой стороны. Где ваша племянница Миссис Стоун? осведомился он, разглядывая висящую на стене картину, нечто абстрактное в чёрно-белых тонах с вкраплениями алого. Сандра, по голосу было понятно, что женщина не удивлена, а вопрос задала, чтобы выиграть время и чуть успокоиться. Кардиган открыл было рот, чтобы продолжить давить, но дознаватель качнул головой, заставив агента проглотить заготовленную фразу и мягко поинтересовался: У вас есть другая племянница? Нет, вы же знаете, что нет. Миссис Стоун нервным жестом поправила браслет на левой руке. У меня нет ни других племянниц, ни своих детей. Зато у вас есть два брата, громко произнёс Амар. Билли, один живёт в Сиэтле и работает на бензоколонке, а Энди сидит в тюрьме что-то мен за вооружённое ограбление. Зачем вы это рассказываете? Вновь растерялась женщина и посмотрела на Козицкого. Однако дознавателя вполне устроило вмешательство кардигана, и он продолжил рассматривать картину. "Судя по документам, вы приходитесь к Кассандре Жар тётей", продолжил Омар, правильно истолковав молчание Козицкого. "Но насколько я понимаю, не родной. Я была замужем за двоюродным братом её отца", миссис Стоун слегка прозавела. "Недолго. Где он сейчас?" Умер, утонул на рыбалке. Здесь, на озере Мичиган. Нет, мы тогда жили в Сиэтле. Странно, что социальной службе оказалось достаточно столь дальнего родства для оформления опеки. К счастью, сотрудники социальной службы с пониманием отнеслись к тому, что у бедной девочки никого не осталось. Миссис Стоун махнула с глаза слезу. И они учли, что я много общалась с Генрихом. Мы были весьма близки духовно. На расстоянии мы ведь оба любили моего несчастного Гаррильда. Звонков между их номерами действительно было много, но только звонков, которые не записывались АНБ. А значит, информацию об этих звонках можно было просто внести в базу данных. Плёвая задача для классного хакера. Я даже ездила к ним в гости, продолжила миссис Стоун, когда могла себе это позволить. Вы сейчас можете себе позволить довольно много. Небрежно заметила Мар. Квартира в Аптауне с видом на озеро, дорогая машина, хорошая одежда, приличный счёт в банке и полное ощущение того, что миссис Стоун чужда этому богатству. Либо ей очень крупно повезло, либо она занимается чем-то незаконным, либо и то и другое, так тоже бывает. Оставалось выяснить, что за счастливый билет достался дальний и некровный родственнице Кассандры Жар и когда это случилось. «Я достаточно зарабатываю», — сообщила миссис Стоун. «Однако достаток пришел к вам не так давно», — протянул Козицкий, делая шаг к окну. Теперь его интересовало озеро. «Достаточно давно», — женщина очень старалась, чтобы голос звучал твердо, но получалось плохо. «Чем вы занимаетесь на работе, миссис Стоун? Что входит в ваши должностные обязанности?» «Вы сказали, что приехали из-за Сандры». Мы приехали, чтобы узнать правду, месье Стоун, сказал Козицкий, которому наскучило озеро, и он принялся изучать проезжающие по улице машины. И мы её узнаем. Правда вам известна. Голос вновь дрогнул, но женщина справилась и мгновенно вернулась к ровному, достаточно уверенному тону. Мои родственники погибли в автокатастрофе. Упокой Господь их души. Я, кстати, регулярно хожу в церковь. Всё это мило, но не имеет отношения к делу. Однако миссис Стоун удалось настолько хорошо взять себя в руки, что она пропустила замечание дознавателя мимо ушей. Я знаю, что в нынешние времена посещение церкви считается немодным. Что это выдаёт мои отсталые, консервативные взгляды. Но я стараюсь придерживаться тех правил жизни, которые привили мне родители, а им их родители. И я тверда в своей вере. А Вера учит меня быть милосердной и добродетельной. Поэтому я приютила несчастную Сандру и заботилась о ней так, как должна заботиться мать. Вам не в чем меня упрекнуть. Или Сандра заботилась о вас все это время? Что вы имеете в виду? Еще два года назад вы жили в не самом благополучном квартале Роджерс-Парка», резко бросил Кардиган. «Откуда вы знаете?» «Мы из правительства, миссис Стоун». Мы знаем всё. Не всё, раз задают вопросы. Да, она действительно взяла себя в руки. Спасти это её не спасёт. Но Козицкому понравилось проявленное женщиной силы, и он поспешил задать свой вопрос, пока Омар не превратил разговор в допрос. В том-то и дело, что мы знаем ответы, миссис Стоун, но готовы договариваться. Почему? Во-первых, чтобы ускорить расследование, объяснил Козицкий. Во-вторых, чтобы прояснить некоторые детали. Несколько мгновений женщина молчала, глядя на изучающего стоящую на столе вазу дознавателя, после чего спросила: Вы никогда не смотрите людям в глаза в исключительных случаях, ответил Козицкий. Я не расслышала, где вы работаете. У вас есть на меня полное досье. Пожалуйста, назовите компанию. Мнижек, лекарский кор Этот набор букв что-то означает? Никогда не задумывалась. В чём заключаются ваши обязанности? Я даю советы. Занимайтесь консалтингом. Не сдержался кардиган. Он ожидал услышать любую легенду, объясняющую появление у явной неудачницы серьёзных средств. Но то, что вчерашняя обитательница трущоб даёт советы коммерческой компании, пусть даже с каким-то нелепым названием, такого агент вынести не смог. «Что вас удивляет?» – нахально осведомилась миссис Стоун. «Мы ничуть не удивлены», – вернулся в разговор Козицкий. «Просто нам хотелось бы узнать о ваших должностных обязанностях чуть больше». Мнижик Лекарский Кор занимается оптовыми поставками парфюмерной и косметической продукции, в том числе собственного производства. Чтобы получать надежную обратную связь, компания нанимает простых американцев, таких как я, и присылают нам образцы продукции. Мы ими пользуемся и пишем подробные отзывы. И за это вам платят очень неплохие деньги. На жизнь хватает. На жизнь в весьма хорошем районе, уточнил кардиган. Мои советы настолько ценны, что Мнижик Лекарский Кор периодически выплачивает мне крупные бонусы. Вы очень ловко произносите название фирмы. Я с ними давно сотрудничаю. Вы уже уходите? Нет. «Мы только пришли!» Казицкий изобразил улыбку. «Вы ведь знаете, что Мнижик Лекарский Кор не поставляет продукцию на американский рынок?» С нажимом спросил Кардиган. «Нет, не знаю». Миссис Стоун мило улыбнулась агенту. «Но я рада, что мои советы полезной компании при ее работе в других странах». Шок, вызванный появлением агентов, окончательно прошел. И теперь женщина вела себя на удивление, смело и даже дерзко, Судя по всему, её хорошо проинструктировали и убедили, что ни одна спецслужба планеты не сможет собрать против неё достаточно доказательств. И миссис Стоун наконец-то об этом вспомнила. И я до сих пор не понимаю, чего вы от меня хотите. Кто вас интересует? Сандра или моя работа? Если работа, то она абсолютно легальна. Ко мне пришли менеджеры Мнижик, Лекарский Корр и предложили очень хорошую, высокооплачиваемую работу. Я согласилась. Мы заключили официальный договор, по которому я получаю вознаграждение, с которого, между прочим, правительство удерживает налоги, чтобы платить вам жалование агенты. И вы обвиняете меня? Миссис Стоун, мастерски изобразила искреннее непонимание. В чём вы меня обвиняете, агенты? решим, когда закончим. В голосе Козицкого в первые сначала разговора звъякнул такой металл, что женщина вздрогнула и машинально сделала шаг назад. А кардиган изумлённо хлопнул глазами. Он тоже привык к тому, что дознаватель предпочитает действовать мягко. Где Сандра? Она она уехала? Сандра часто уезжает только во время каникул. Миссис Стоун изо всех сил старалась вернуть тебе уверенность, и чтобы выиграть время, почти с гороговоркой продолжила. Сандра хорошая, очень прилежная девочка. Она прекрасно учится в школе и собирается поступать в колледж. Ей некогда заниматься глупостями. Где она сейчас? Где именно? Кардиган подошёл чуть ближе, но на этот раз миссис Стоун не отступила, вздохнула и ответила. Мне она сказала, что они в школьной компании поехали к Нягарскому водопаду. Зимой он столь же прекрасен, как и летом, и, возможно, заедут в Канаду к друзьям. Она сказала: "То есть вы не знаете точно?" Козицкий услышала оговорку и зацепился за неё. "Я не знаю. Сандра часто вам лжёт. Сандра очень правильная девочка, когда она звонила несколько дней назад. И вас это не смущает? Сандра не любит много разговаривать. Вас не смущает, что вы отправили несовершеннолетнюю племянницу за границу и понятия не имеете, где она находится? Нам придётся сообщить об этом вопиющем случае в органы опеки. Зачем-то произнёс кардиган, скорее всего, для того, чтобы хоть как-то поучаствовать в разговоре. Сообщаете, пожало плечами миссис Стоун. А вы молодец, неожиданно сказал Козицкий. Они не ошиблись, обратившись к вам. «Вы имеете в виду социальную службу?» «Я имею в виду, миссис Стоун, что в настоящее время девушка, которую вы представляете Кассандрой Жар, вместе с остальными выжившими пассажирами Чайковского, находится на инопланетном корабле и движется в сторону Марса. Вы ведь читаете новости и знаете о том, что случилось с летевшими на Луну ребятами». «Мне об этом ничего не известно». Очаянная ло женщина ещё раз подтвердив мнение дознавателя, что она не так проста, как и кажется, и совсем не слаба. Уверен, что неизвестно, согласился Козицкий. Сандра никогда не ставила вас в известность о своих планах. Откуда у неё деньги на такое путешествие? Сандра проникла на Чайковский благодаря великолепно спланированному и виртуозно исполненному мошенничеству. Вы ведь знаете, что она высококлассный хакер. Куда мне это знать? Потому что ваша работа на мне ниже, к лекарский кор. Ваши многочисленные звонки, жары, и многое другое подделка. Вы знаете, что Сандра не та, за кого себя выдаёт. Точнее, за кого вы её выдаёте. Но вам пообещали абсолютно надёжную легенду, поэтому вы стоите на своём. Все мои доходы абсолютно легальны. Меня интересует девушка, а не ваши доходы. Я могу доказать, что настоящая Кассандра Жар умерла от последствий автокатастрофы. Козицкий выдержал паузу и веско повторил: "Я могу это доказать". "Мы не полицейские", напомнил Кардиган. "Мы агенты Министерства внутренней безопасности, и у нас есть основания предполагать, что ваша воспитанница связана с международной террористической организацией". "Что?" На этот раз женщина не играла, она действительно перепугалась. И мы можем обвинить вас в участии в преступном заговоре. Если окажется, что вы сознательно укрывали участницу террористической организации, вам светит пожизненное. Нет, женщина была готова разрыдаться. Да, с напором закончил кардиган. Возникла короткая пауза, а затем Казицкий негромко произнёс: Извините. И принялся разглядывать кофеварку. Я ничего не знаю о террористах. Ну, Но... О чести Ри Крауза вы должны были слышать, сухо произнёс дознаватель. О боже! Миссис Крауза? А вы считали, что Министерство внутренней безопасности будет заниматься примитивными хакерскими взломами? Миссис Стоун помолчала, задравленно глядя на Козицкого, после чего вздохнула. Я могу рассчитывать на, она судорожно передохнула, явно забыв нужное слово, и кардиган пришёл женщине на помощь. На иммунитет? Да, если вы готовы к сотрудничеству, полностью готова и не принимали участия в заговоре. Нет, сомнений в её искренности не оставалось. Перепуганная женщина была готова на всё, лишь бы избежать обвинения в терроризме. Присядьте, пожалуйста, сказал Козицкий, подходя к холодильнику. Я не устала. Это не просьба. А Миссис Стоун не поняла, зачем странному дознавателю с южным акцентом потребовалось, чтобы она присела, но послушно опустилась на стул. Конечно, как скажете? Как вы познакомились с Сандрой? Конечно, повторила женщина, разглаживая ладонями юбку на бёдрах. Когда я узнала о катастрофе, вы не узнали, вам о ней сообщили? плавно перебил её Козицкий. Вы не поддерживали связь с жарами. Миссис Стоун вздохнула. «Прошу вас, будьте точны в деталях». «Извините, я постараюсь». Женщина покусала губы. «Я действительно не общалась с родственниками бывшего мужа. Вообще никогда не общалась. У них своя жизнь достаточно обеспеченная. А я пыталась как-то существовать в той помойке, в которую вернулась после смерти мужа». «Жар не предлагал помощь?» «Предлагал и помог». Миссис Стоун вновь помолчала. но тогда у меня были некоторые проблемы с алкоголем и наркотиками тоже, правда, только разрешёнными, она нервно выдохнула. Когда Генрих узнал, на что я потратила его деньги, он прекратил со мной всякое общение, но определил меня в клинику, заплатил за меня. И после ещё один вздох. После я уже не кололась, жила скромно, вышла замуж за за нормального человека. Ваш нынешний супруг знает о происходящем? Несколько мгновений миссис Стоун боролась с желанием разделить с мужем ответственность, но в конце концов решила поступить по совести и покачала головой. Нет. Но он же не дурак, прищурился кардиган. Должен был сообразить, что после появления Сандры вы стали жить намного лучше. Я сказала, что буду распоряжаться состоянием жаров до совершеннолетия Сандры. Пауза. В общем, по большому счёту так оно и есть. С вашим супругом всё ясно. Козицкий вновь вернулся к окну. Давайте вернёмся к рассказу о знакомстве с Сандрой. Ко мне пришёл мужчина и рассказал о катастрофе, просто ответила миссис Стоун. Сказал, что несчастная Сандра погибла, разбилась в автокатастрофе вместе с родителями, а им как раз нужно спрятать дочь главаря мафии. Он что? Представился агентом ФБР? Удивился Кардиган. Нет. Он представился бандитом, сообщила женщина. То есть вы понимали, что совершаете противоправные действия? Он сказал, что работает на мафию, а не на террористов, огрызнулась миссис Стоун. Согласитесь, есть разница. Преступление есть преступление. Мой иммунитет уже закончился? Казиц кихкнул. С вашим иммунитетом всё в порядке, пробурчал Амар. Продолжайте. Можно я закурю? Конечно. Спасибо. Миссис Стоун достала позолоченный испаритель и глубоко затянулась. В гостиной запахло можжевельником. Тот мужчина сказал, что на его босса открыли охоту конкуренты, а девочка его единственная дочь и вообще единственная оставшаяся в живых кровная родственница, и нужно спрятать её на год или чуть больше. И вы согласились? А что мне оставалось? Женщина бросила на кардигана злой взгляд. Мне чётко дали понять, что отказ невозможен. И много заплатили. Очень много, подтвердила миссис Стоун. Но Сандры умерла, ей всё равно, так почему бы не помочь бедной девочке спастись? Вы ведь добрая христианка, протянула Мар. Да. Вам не приходило в голову, что приходивший к вам мужчина мог убить настоящую Сандру и её родителей именно для того, чтобы потом предложить вам стать опекуном девочки? Конечно, приходило. Естественно приходило. Миссис Стоун не сказала об этом прямо, однако её ответ прозвучал абсолютно прозрачно. "Так да, что помешало бы ему убить меня?" Козицкий едва заметно кивнул, показав, что услышал то, что ожидал. Мне нужно было называть её племянницей и не задавать вопросов. Женщина глубоко затянулась и выпустила в гостиную облако дыма. Она часто уезжала, когда ей вздумается, а я рассказывала учителям, что Сандра лечится от последствий аварии. Глупо спрашивать, куда она уезжала. Она пряталась здесь не для того, чтобы от крови очить. Логично, Козицкий отозвал кардиганы в сторону и негромко произнёс: Первое, пусть опишет художнику мужчину, с равным с портретом, который нарисовали в Балтиморе. Понял. Второе, нашей Сандре, избился. Сбился и изумлённо рассматривая подоконник, Сбился, потому что неожиданно понял, что упустил из виду важнейшую деталь – возраст. Дополнительная информация о себе, которую Сандра выдала, будучи прижатой к стенке, вновь привела к образу 14-летней девочки, но во время разговора Сандра сказала, что ей 24, обмолвилась, проговорилась случайно или намеренно. Случайность для такого профессионала вещь почти невозможная, и получается, что Сандра намеренно сдала свой настоящий возраст, но при этом дала наводку на очередную фейковую личность. Почему? Потому что Балтимор, сказал себе Козицкий, если бы никто из патрульных или сотрудников скорой помощи не раскололся, мы бы сочли эту личность подлинной и не стали бы копать дальше. Поэтому Сандра дала подсказку, назвав свой настоящий возраст. А он Считающий себя хорошим дознавателем, забыл об этой детали и не смутился, когда в Балтиморе ему вновь показали девочку. "Что, нашей Сандре?" спросил Кардиган, удивлённый долгим молчанием Козицкого. "Сандра хочет, чтобы мы докопались до её настоящей личности. Не знаю, зачем, но хочет. У меня есть основания считать, что нашей Сандре больше лет, чем мы думаем", медленно ответил дознаватель. А это в свою очередь означает, что у неё есть и другие интересы помимо школы. Прикажите изучить камеры видеонаблюдения, постарайтесь узнать, куда она ходила, где бывала, а главное, с кем встречалась. Понял, повторил Амар. Распоряжайтесь. А я пока осмотрю её комнату. Интересно, когда они начнут нас обыскивать? буркнула Дикинс. Обыскивать? не поняла Анна. Зачем? потому что могут себе позволить. Несколько секунд Барингтон изумлённо смотрела на художницу, после чего проследила за её взглядом и вздохнула. В ангаре объявили ужин, ребята выстроились в очередь, но, несмотря на то, что двигалась она быстро, выдавать тюбики труда не составляло. Хилри и его подпевала Саймон демонстративно подошли прямо к раздаче, забрали свои порции и посмеиваясь ушли. Протеста наглое поведение не вызвало, то ли из-за того, что здоровенный Арнольд славился дурным, истеричным характером, то ли из-за висящего на плече автомата, а может, из-за всего сразу. "Подонки", прошептала стоящая позади подруг Нэнси. Однако больше, чем на тихий шёпот никто не отважился. "Они делают важное дело, охраняют ворота", с издёвкой произнесла Дикинс. У них нет времени стоять в очереди. От кого охраняют? От нас? А от кого ещё, чтобы не разбежались? Мы что, заключённые? Растерялась Нэнси. А ты как себя ощущаешь? Не оборачиваясь, поинтересовалась художница. Ну, как так? А вот так. Анна тихонько сжала Дикенс руку, показывая, что не следует сейчас демонстрировать общеизвестную дерзость характера. Жало, несмотря на то, что в целом было полностью согласно с подругой. Открытые, но запертые ворота предельно ясно показывали, что со свободой у них не очень. И если поведение напланетян у ребят не вызывало внутреннего протеста, на своём корабле пришельцы могли устанавливать для незваных гостей любые правила, то аналогичное поведение своих оставляло горький привкус, несмотря на объяснения Линкольна. Надеюсь, у них отберут оружие прежде, "Чем они окончательно обнаглеют", пробормотала Баррингтон, провожая Хилори взглядом. "Все на это надеются", поддержал её Дикинс. "Но неизвестно, когда начнётся Коллинс", Нэнси вздохнула, но не смолчала и тихим шёпотом сказала: "Они к девчонкам пристают". "Что?" услышав такое, художница всё-таки обернулась и посмотрела девушке в глаза. "Что ты сказала?" Пока ничего такого не было, уточнила Нэнси. Но подкатывают конкретно и нагло. Ко мне Саймон подходил. А он ведь урод, и слабак трусливый, и такой. Да. Нэнси помолчала. А ведь я с Гербертом, вы знаете. Знаем, кивнула Анна, хотя Нэнси подтверждения не ждала. Я Саймону так и сказала, а он в ответ доплевал да я на Герберта. скажем ему, будет сидеть тихо, а полезет и гребёт. Чёрт, выругалась Дикинс. Раньше они себе такого не позволяли. Нэнси помолчала. Раньше они ваших боялись, пятого и бесполезного, а теперь их нет. Хиллари сколотил банду, остальные оказались сами по себе, по одиночке. Линкольн не позволит ему натворить дел. Линкольн ему оружие выдал, напомнила Нэнси. А военные в отключке. Поправится «Будем надеяться». Но выражение лица Нэнси показывало, что в хорошее ей верится с трудом. Или не верится вообще. Тем временем подошла их очередь, и увидев, кто стоит на раздаче, Анна не удержалась от удивленного восклицания. «Мэйсон, как я рада тебя видеть!» «И я», – односложно ответил парень, едва взглянув на девушку, и протянул тюбики. «Бери». «Я тебя давно не видела». «Я помогаю». Мэйсон ответил Анне, но уже протягивал тюбики Диккенс, потому что Вагнер занят. Настроения разговаривать у него не было. После смерти друга Яна Карсона, которого убил вирус, Эндрю Мэйсон впал в жуткую депрессию и едва не покончил с собой. Он пребывал в настолько ужасном состоянии, что Линкольн распорядился изолировать парня, и с тех пор Анна его не видела. Ну, то есть видела пару раз, но мельком. И только сейчас сообразила, что изоляция явно затянулась. Тебе не кажется, что Мэссин ведёт себя странно, спросила Балингтон, когда они с Дикинс направились к своему месту. Он всегда был достаточно диким? Не всегда. Ладно, я пошутила. Не всегда. Художница помолчала, обдумывая слова подруги, после чего качнула головой. Я давно его не видела. Думаю, он начуть на Чайковском. Видимо, нутс считает, что так будет лучше. Видимо, да. Однако уверенности в этом Анна не испытывала. Хотела продолжить разговор, но не успела. Дикинс заметила Линкольн и неожиданно произнесла: "Я тебя оставлю. Ладно, нужно поговорить с капитаном. Отнеси бадже её порцию", сунула о торопевшей Анне Тьюбики рыжей, которая сейчас сидела с Артуром, и не дожидаясь ответа, направилась к Линкольн. Нельзя сказать, что неожиданное открытие заставило Вагнера опустить руки. Наличие на борту вакума ядерного заряда кадета не обрадовало, но когда первый шок прошёл, а случилось это минут через 15, Павел длинный замысловато выругался, после чего вскрыл ремкомплект и приступил к заделыванию пробоин в корпусе клипера. Во-первых, приказ есть приказ. Во-вторых, если у Райли будет отремонтированный и готовый к полёту вакума, у него возможно, будет меньше причин использовать заряд. Или их вообще не будет. Что же касается психологического груза, заделывая очередную пробоину, Вагнер поймал себя на мысли, что не просто не испытывает страха. Его и в самом деле не было. Первый шок был вызван самим фактом неожиданного открытия, злостью на Алана Рейли, решившего, что имеет право распоряжаться судьбами пассажиров Чайковского и участников спасательной миссии по своему разумению. Директор Vacuum Incorporated взял их в заложники. Вот Павел и впал в бешенство. А страха за свою жизнь у него не было. Этот страх остался в том недавнем и таком далёком первом дне пребывания на корабле пришельцев, даже в первом часе пребывания, когда он с ужасом разглядывал разбитый нос Чайковского и медленно осознавал, как сильно ему повезло. И ещё осознавал, каждой своей клеточкой, что смерть в космосе подстерегает каждое мгновение. Она не спит, она всегда рядом. Ждёт, когда ты допустишь ошибку, чтобы вцепиться намертво, в буквальном смысле слова, намертво. Тогда Павел стал настоящим космонавтом. Он перестал бояться. Потому обнаружение ядерного заряда не испугало его, а привело в бешенство. Или не только в него. Вагнер закончил с очередной пробоиной, проверил надёжность заплатки ультразвуком, убедившись, что справился, Но отложив прибор, не перешёл к следующей дыре, а задумался и признался, что страх в нём всё-таки есть, но не за себя, за Дикинс, за колючую самбу, глядя на которую Павел всегда улыбался, рядом с которой ему было хорошо. А ней он думал, когда их накрыл вирус, а ней подумал сейчас, увидев ядерную игрушку Райли, а ней, не о себе. А значит, нельзя позволить этому козлу взорвать заряд. «Вагнер?» Пришедший в смартплекс вызов заставил кадетов вздрогнуть и решить, что он заснул. Это был голос художницы. «Диккенс?» «А ты кого ждал?» Грубовато отозвалась Самбо. «Никого». «А кто тебе еду принесет?» «Э-э-э...» Заработавшись, Павел совершенно позабыл о том, что взятые им тюбики закончились, а наступило время ужина. «Спасибо». «Помоги мне». «Бегу». Кадет выскочил из вакуума, подбежал к шахте лифта, служащей единственной дорогой между уровнями, дождался девушку и помог ей перебраться с фермы на твёрдую поверхность. Привет. Привет, Дикинс выгляделась. То же самое, что наверху, только народу нет и клипер целый. Павел рассмеялся. Ты чего? нахмурилась Самбо. Просто так. Он не стал говорить, что смеётся от радости от того, что ему безумно приятно видеть девушку. Как ты уговорила Линкольна отправить тебя вниз? У него выхода не было, объяснила художница, передавая кадету тюбики с едой и флягу. Солдат в отключке, нуцы занят на уме, сказала, что не собирается лазить по фермам. Вот и получается, что послать можно было только Вагнера или кого-нибудь из нас. Но Вагнер это ты. И ты вызвалась принести мне еду? Ага. Спасибо. Ты уже говорил возвращаться? Девушка явно не торопилась. Как твои дела? Перрыс и Микш в отключке, а я работаю. Заделываешь пробоины? Да. Получается, вылетим в космос и узнаем. Оптимистично. Как есть. Можно посмотреть. Конечно. Обрадованный Вагнер завёл девушку в трёму и показал результаты своей работы. В целом это штатная ситуация. Повреждения корпуса в космосе случаются. Поэтому на каждом клипере в обязательном порядке присутствует ремкомплект. Но прежде чем его использовать, нужно проверить, не были ли повреждены проложенные под внутренней обшивкой коммуникации. Если они задеты, починить их. Ты молодец. Это моя работа, но ты всё равно молодец, Дикин согляделась. Никогда не была в тюрьме. Поверь, ты ничего не потеряла, пошутил Павел. Здесь скучно и сплошные контейнеры. На самом деле нам повезло, что Райли взял с собой четыре ремкомплекта вместо одного. Вагнер неожиданно сообразил, что внимательная художница наверняка обратит внимание на немаркированный груз, и попытался перевести разговор на другую тему. Иначе могло не хватить. Райли, похоже, догадывался, что его здесь ждёт, протянула девушка. Как думаешь? Его тоже вырубило? Уверен в этом, ответил кадет, глядя на чёрный контейнер, и неожиданно для самого себя добавил: но не уверен, что хочу, чтобы он начался. Первым пришёл в себя Замер. Причём очнулся, как проал так, будто не отключался и не валялся последние часы в коме. Резко подскочил, усевшись на койке, невидяще огляделся, явно не понимая, где он и что происходит вокруг, и одновременно принялся шарить правой рукой, стараясь нащупать пистолет пулемёта. Когда понял, что оружия рядом нет, выхватил нож. А поскольку Замер продолжал непонимающе таращиться, слегка испуганный Фрейзер щёлз за благо сообщить Всё в порядке. Оставаясь при этом подальше от койки и направил ствол автомата на пришедшего в себя капрала на всякий случай. Кто здесь? Чарльз. А, -а, -а пацан. Замерший, как расслабился, видимо, узнал голос, повернулся к пятому и прищурился. У меня перед глазами всё расплывается. Такое бывает, капрал. Скоро пройдёт. Что произошло? Ты пришёл в себя. Я разве не спал? Тебя вырубило? «Чем?» – насторожился Замер. «Кто?» «Инопланетный вирус», – ответил Чарльз. «Дерьмовая вещь, если честно». «А тебя почему не вырубило?» «Меня уже вырубало. Несколько дней назад». «Понятно». Замер попытался встать, но его резко повело вправо, и Капрал счел за благо вернуться на койку. И прокомментировал. «Не сразу». «Как глаза?» «Потихоньку проясняется». Замер успокоился настолько, что вернул нож в ножны, но оправды а тут же спросил: "Где моё оружие? У меня? Почему на тот случай, если бы и твари вернулись? То есть ты на сохранял всё это время? А ты молодец, парень. Спасибо. Почему девчонки молчат? спят? отправились оглядеться? Вижу, вы тут совсем освоились. Нам было скучно". Понимаю. Замер хмыкнул, Посидел еще с полминуты, затем поднялся. Сам без помощи Фрейзера и направился в туалет. И едва он скрылся за дверью, очнулся Джен. Но не так резво, как замер. Китаец перевернулся на бок, свесился с койки, и его стошнило. А когда спазмы закончились, пятый услышал. «Крепко я вчера накидался». Ответить не успел. Застонал кочевник, одновременно с ним стич, и последним пятый уже начал волноваться. Глаза открыл Райли. Выжили все, чему Чарльз был несказанно рад. Последовали вопросы такие же, какие мучили Замера: походы в уборную, долги, поскольку разведчики смывали с себя кровь и приводили в порядок одежду, плотный завтрак и время на то, чтобы окончательно прийти в себя. Силы возвращались быстро. Об этом Фрейзер знал по собственному опыту. Однако Алан благоразумно приказал подчинённым отдыхать, а сам отозвал пятого в коридор. "Ты сказал, что девушки отправились оглядеться?" Да, кивнул Чарльз, понимая, что предстоит неприятный разговор. Почему они до сих пор не вернулись и почему с ними нет связи? Потому что я не сказал, куда они отправились оглядеться. То есть не по этому уровню, уточнил Райли. Он давно об этом догадался, но сейчас хотел получить подтверждение. Нет, не по этому, признался Фрейзер. Решили вернуться обратно? Решили пойти дальше? Почему ты им разрешил? Жёстко спросил Алан: "Потому что я не имею права им приказывать?" Не менее жёстко ответил пятый: "Я им не командир". Райли оштерился. Фрейзер изобразил удивление, чуть приподняв брови, но, поняв, что Алан и в самом деле сильно раздражён, если не сказать взбешён уходом девушек, поспешил смягчить ответ. "Я пытался их отговорить, но безуспешно. А надо было постараться". На этот раз Алан рявкнул так, что Оп пятый не выдержал. Нет, не разорался в ответ. Такой способ выражения эмоций остался в прошлом, но тон его стал столь же раздражённым и злым, как тон Райли. "Алан, ты за кого меня принимаешь? За одного из своих служечек? Если так, то напрасно. Я не из их числа и никогда не буду на тебя работать. Я честно иду с тобой в этот рейд и делаю всё, что ты приказываешь". Но ты не смеешь обвинять меня в том, что я не сделал того, что должен был сделать по твоему невысказанному мнению. Это понятно. Я не умею читать мысли, это первое. И я не собираюсь драться с девчонками, это второе. И если ты о чем-то меня не предупредил, то подойди к зеркалу и наори на того, кого в нем увидишь. Надеюсь, я понятно выразился». Настолько понятно, что в первое мгновение Райли захотелось избить наглеца. Он не сомневался, что получится. Первым ударом свалить на пол, а затем добавить ногами. Проучить как следует, до крови. Однако Аллен сдержался. Гнев схлынул, поскольку мальчишка, как ни крути, был во всем прав. И Райли медленно ответил. «Я прошу извинить меня за резкость, Чарльз. Мой тон и мои слова были недопустимы, в оправдание могу заметить. Что известие об отсутствии девушек выявило меня из себя, поскольку у меня есть основания подозревать Сандру в нечестной игре». Об этом следовало рассказать до того, как впасть в кому. Как ты помнишь, я отключился довольно неожиданно, грустно улыбнулся Райли. Я заметил, кивнул Пятый. Тебе это не показалось странным? Честно говоря, нет, пожал плечами Фрейзер. Мы отрубались в разное время. Кто-то сразу, кто-то после мучений. И в себя пришли в одно время? Да, примерно в одно. И мы тоже, Райли прищурился. Но при этом, если судить по косвенным признакам, вас вакцинировали, а мы Вам сделали укол, Алан, всем вам, сказал пятый. Кто? удивился Райли. Маленькие медицинские дроны, они прилетали несколько часов назад. Инопланетные? Полагаю, да. Несколько секунд директор Vacuum Incorporated размышлял, глядя пятому в глаза, а затем протянул: "То есть пришельцы, несмотря ни на что, всё-таки решили нас спасти? Я не могу ничего утверждать, Алан. Но, насколько я помню, компьютерная система Пришельцев пребывает в глубоком нокауте. То есть инопланетяне не могли направить нам на помощь медицинские дроны. А это значит, девушки добрались до рубки управления. Райли медленно выдохнул, чуть улыбнулся, но взгляд его глаз стал очень и очень жёстким. Получается, Сандра проникла в систему. Но ведь это хорошо. Фрейзер тоже изобразил улыбку, ведь это означает, что наша миссия увенчалась успехом. "Хотел бы я быть столь же оптимистичным, Чарльз", буркнул Райли. "Как я уже сказал, Мисс Жар не до конца откровенна, и что она сделает, заполучив контроль над кораблём, одному Богу известно, если, конечно, он способен взломать её базу данных". Пятый улыбнулся на этот раз по-настоящему, показав, что оценил шутку, но прокомментировать её не успел. Куда они направились? продолжили спускаться по шахте. Ты уверен? Я их провожал. Хорошо. Райли потёр переносицу. Спасибо, Чарльз. Спасибо за то, что присматривал за нами. И... Извини ещё раз, что она орал на тебя. Всё в порядке, Алан, спокойно ответил Пятый. Я надеюсь, что твои подозрения беспочвенны. Сандра вот-вот выйдет на связь и докажет, что мы, что мы с ней в одной лодке. В смысле, она с нами. Я тоже надеюсь, Чарльз. Райли начал поворачиваться, собираясь вернуться в казарму на замеру слышив. И ещё я хочу сказать, что знаю, на каком этаже девчонки вылезли из шахты. Откуда? Когда я понял, что не смогу их остановить, я отправил за ними микродрон, просто ответил пятый. Он тайно сопровождал их, пока мог, после чего вернулся ко мне. Фрейзер вытащил из кармана разрядившееся устройство и протянул его Алану.